Алексей Александрович Шахматов выдвинул гипотезу о том, что на летописном сказании о крещении Владимира сказалось влияние болгарского сказания о крещении князя Бориса. Гипотезу весьма соблазнительную, так как ею объясняются некоторые черты русского сказания, иначе непонятные, например, имя по некоторым спискам греко-философа, проповедовавшего Владимиру христианство Кирилла и некоторые другие. Таким образом, критика наших источников по истории крещения Владимира и Руси разрастается в большую историко-литературную работу над группой текстов, составители которых преследовали цели не исторического повествования, а церковного поучения и проведения в сознании читателей определенных церковно-политических тенденций, притом памятников не вполне оригинальных, а отчасти даже переводных, и в значительной мере подражательных по отношению к болгарским и византийским образцам. В своем изложении я могу остановиться только на главнейших вопросах, поднятых этой работой, поскольку они касаются фактической стороны утверждения христианства на Руси. На первом месте вопрос о взаимном отношении трех событий – крещение Владимира, крещение Руси и взятие Корсуня, причем под крещением Руси разумею, не сцену в водах Почайны, а установление на Руси церковного строя и иерархии миссионерства. Обычный рассказ по повести временных лет сливает эти три события в один исторический момент. Но составитель повести временных лет, а вернее его ближайший источник, начальный свод киево печерский временник, Игумена Иоанна, не скрыл от нас, что ему было известно предание, излагавшее последовательность и связь событий иначе. Кавычки открываются. Все же, пишет он сукаризный, не сведущее право глаголют, яко крестился есть Владимир в Киеве, и ниже жереща, В Васильеве, на реке Стугне, в 996 году, Владимир построил тут церковь Преображения. Друзи же инако скажут». Конец цитаты. Действительно, в древнейшую редакцию «Жития Владимира» попал отрывок летописной записи «Где читаем?» Кавычки открываются. На другое лето – к порогам ходи по крещении. На третье лето – взять корсунь. На четвертое лето – церковь камену Святые Богородицы, десятинную, заложи. На пятое лето – переослав заложи. На девятое лето – блаженный князь Владимир, христолюбивый церкви Святые Богородицы – в даде десятину от имения своего. Конец цитаты. Сама датировка не по годам от сотворения мира, а счетом лет от одного события до другого обличает древний тип летописных записей, еще не примкнувших к хронологической сети какого-либо летописного свода. Быть может, «Житие» взяло эти строки из записи при Десятинной церкви. Тут взятие Корсуня на третье лето по крещении Владимира. Это указывало бы при сопоставлении сообщениями Яхии Антиохийского и Льва Диакона Пселла на личное крещение Владимира в конце 987 года то есть немедленно по заключении им договора с Василием II о сватовстве и женибе. Этот расчет подтверждается и словами того же жития, что кавычки открываются «по святом крещении поживе блаженный князь Владимир лет 28». Конец цитаты. Владимир умер 15 июля 6523 или 1015 года. Стало быть, житие относит его крещение к 987 году. Наконец, намек на крещение Владимира в 987 году можно найти и в повести временных лет как плохо затушеванный след старшего ее источника. Ведь под 987 годом повесть временных лет рассказывает о совещании Владимира с боярами о том, где крещение приимен. Но на их ответе «где люба прерывает изложение сколько-нибудь понятной связи событий и вместо сообщения о крещении переходит к рассказу о походе на Корсунь, вставя дату в лето 6496-е. 988 год. В середину фразы. Кавычки открываются. И минувшую лету, в лето 6496 иди Владимир с на Корсунь. Конец цитаты притом в явном противоречии со словами «минувшую лету» после 987 года, что дало бы взятие Корсуня в 989 году, согласно Яхея и Льву Диакону. Надо признать с Шахматовым, что в древнейшем киевском летописном своде за рассказом о проповеди греко-философа следовал недошедший до нас рассказ о крещении Владимира в Киеве или Васильеве. Причем Алексей Александрович Шахматов полагает, что тогда же крестились и сыновья Владимира и бояре его. Летопись наша строит свой рассказ иначе, из элементов весьма разнородных. Под 986 годом Повесть временных лет дает рассказ о приходе к Владимиру проповедников различных вер. Болгар-магометан, немцев, евреев-хазарских. Перед нами поистине эпическая картина, уснащенная народным юмором и полемически злыми выходками. Но она может иметь в основе кое-какие обрывки реальных исторических воспоминаний. Вспомним известия западных хроник Регинона и Хильдесхеймской о сношениях Ольги с оттоном и посылке на Русь епископа из Германии. Вспомним неведомо откуда взятые известия позднейших сводов Никоновской летописи о приходе из Рима послов к Ярополку, 979 год и сношениях с Римом Владимира. Алексей Александрович Шахматов и их считает случайными литературными заимствованиями из болгарской повести о Борисе Болгарском. Но это как-то плохо вяжется с их летописной формой и обилием. 988 год. Приходиша послы из Рима от папы и мощь святых принесоша к Владимиру. 991 год. Приедоша к Владимиру послы из Рима от папы с любовью и честью. 994 год. Послы владимировы приедоша в Киев и же ходиша в Рим к папе. Тысячный год. Приедоша послы от папы римского 1001 год. Посла Владимир гостей своих Аке в послех в Рим. А с другой стороны, в одном арабском сочинении XIII века, в сборнике анекдотов Мухаммеда ал-Ауфи, находим рассказ о посольстве Владимира Буламира в Хаварезм, с разговорами о желании Руси принять мусульманство и о посольстве на Русь мусульманского имама для обращения в магометанскую веру. примечание Бартольд В. Новое мусульманское известие о русских Записки Восточного отделения Русского археологического общества Санкт-Петербург 1896 год. Том 9. Страницы 262-267. Конец примечания. Встречи Киевской Руси с еврейской пропагандой при сношениях с хазарами и наличности евреев-купцов в Киеве более чем вероятны. При международных сношениях Руси как отдельные факты разноверного миссионерства, так и народные рассказы на эту тему могли лечь в основу той эпически обобщенной формулы, какую с литературной точки зрения представляют летописные рассказы о беседах Владимира с представителями разных религий и о его посольствах для испытания веры в разные страны. Такой же литературной легендой, но уже книжнического типа, выступает рассказ о приходе к Владимиру греческого философа для проповеди. Все приписанные ему речи без остатка разлагаются на элементы литературной компиляции из памятников переводной церковно-славянской письменности, частью позднейших по времени нет повода думать, что тут хоть что-нибудь восходит к современной записи. Алексей Александрович Шахматов и самую схему рассказа и его основные мотивы считает подражанием какому-то до нас не дошедшему болгарскому рассказу о крещении Бориса. А за этими моментами летописного рассказа идет описание, «Корсунского похода», «Взятие Корсуня» и «Крещение Владимира» в Корсуне. Рассказ этот, уснащенный также и эпическими, и житийно-литературными чертами, в общем выдает свое корсунское происхождение хорошим знакомством с топографией Херсонеса. Это греческое по своему происхождению сказание – вышло вероятно, из среды корсунского духовенства, сыгравшего видную роль в организации русской церкви. Его успех в русской традиции придал ему значение официальной церковной версии, устранив другие киевские предания, отделявшие крещение Владимира от корсунских событий. Оно, это корсунское сказание, явилось орудием определенных церковно-политических тенденций, торжество которых было закреплено внесением корсунской легенды в начальный свод, в ущерб прежним русским известиям о крещении Руси и исторической правде. Выяснение этих тенденций связано с другим вопросом, о первоначальной организации русской церкви, и этот вопрос, пожалуй, еще больше запутан противоречиями источников, чем история самого крещения. Весь уклад деятельности Владимира, строителя Киевского государства, и связь истории его крещения с русско-византийскими отношениями делают несомненным, что вопросы политические играли значительную роль в самом решении Владимира принять христианство и в том, как он это решение выполнил. Евгений Васильевич Анечков сделал весьма любопытную попытку скрыть даже в рассказах летописи о поведении Владимира Язычника политические мотивы. Примечание. Анечков Е. В. Язычество и Древняя Русь. Санкт-Петербург, 1914 год. Конец примечания. Он исходит из текста повести временных лет о том, как Владимир, кавычки открываются, поставя кумиры на холму вне двора Теремнадо Перуна Древяна, а главу его – Сребрену, Ауз, Злат, Ахрса, бога и Стребога и Симаргла и Мокош. Конец цитаты. Надо признать с Алексеем Александровичем Шахматом, что этот текст развитый и дополненный позднее нагромождением имен сомнительных богов русского Олимпа но едва ли он прав, сводя первичную редакцию к словам «Постави кумиры на холму вне двора Теремнагу». Дело в том, что варианты Радзивилловского и Академического списков не раз дают лучшее чтение, чем основной Лаврентьевский. Кумир указывает на текст, где был назван один перун который и в договорах с греками один, рядом с Велесом, чей идол, каменный, стоял в Киеве в ином месте, на Подоле, на торгу. А чтение «Володимир, постави кумир на холму вне двора Теремнаго, перуна древяна и главу его Сребрину, и творящий потребу ему с людьми своими», В соответствии дальнейшему Новгородскому известию Владимир же посади Добрыню в Новгороде уя своего и пришед Добрыня к Новгороду постави кумир Перуна кумир Новгородская летопись над рекою Волхвом и жряху ему людье новгородскьеи а и богу Лучше еще подходило бы к построению Анечкова. Чтение же это представляется наиболее вероятным, как древнее первоначальное. Так вот, Анечков толкует этот текст, как попытку объявить свой военно-дружинный культ общим культом. Культ Перуна, дружинно-княжеский культ киевских Игоревичей, получает новое значение, когда князь и дружина окончательно превратились в политическую власть на Руси, то есть при Владимире. Владимир в связи с этим затеял религиозно-политическую реформу, поставил богатый идол Перуна вне двора Теремнаго, то есть Предназначил этого бога для общественного поклонения. Так толкует этот акт Владимира и Федор Евгеньевич Корж. примечание Корж. Ф. Е. Владимировы боги. Сборник Харьковского историко-филологического общества, 1908 год, том 18 Страница 51-59. Конец примечания. Все это построение Анечкова опирается на весьма ценный анализ древнерусского язычества, с одной стороны. А с другой – на представление, что дружина была первоначально особым, замкнутым в себе учреждением, с особым своим внутренним строем, как огнище князя, и своим особым культом, а затем развертывается в настоящую политическую силу. К этим весьма, по-моему, ценным построениям я вернусь, когда буду говорить о дружине. А пока отмечу только религиозно-политические мотивы деятельности Владимира Язычника Ради аналогии, какую находим для них в его действиях как просветителя Руси христианством?